И в этой бесконечности я сам бесконечный, вою без единого звука, моля о конце, и вдруг как раз в это время разбегаюсь сразу во все стороны, и во мне растет страдание, восток рад более сильное, чем наяву, сосредоточенное где-то в черных и багряных далях, страдание то твердое, как скала, то пылающее огнем иного солнца и иных миров». Это самый простой из снов. Остальные рассказать я не сумею. Ужас, пережитый в них, нельзя сравнить ни с чем на свете. Во сне я ничего не знал о существовании Хэри. Дневные впечатления и переживания вообще не отражались в моих сновидениях. Были и другие сны. Когда в застывшей мертвой темноте я чувствовал себя объектом кропотливых, неторопливых исследований без каких-либо известных нам инструментов. Это было проникновение, раздробление, растворение вплоть до абсолютного исчезновения, а за всем этим, за молчанием, за постепенным уничтожением стоял страх. На утро При одном воспоминании о нем сердце начинало колотиться. Одни тянулись, однообразно, сонно, бесцветно, принося с собой тоскливое отвращение ко всему. Боялся я только ночей, но не знал, как спастись от них. Хэри могла совсем не спать, и я тоже старался бодрствовать Я целовал и ласкал ее, понимая, что дело тут не в ней и не во мне. Мне просто страшно заснуть. Хотя я ни слова не говорил Хэри о своих кошмарах, она, вероятно, о чем-то догадывалась. В ее покорности я ощущал невысказанную обиду и чувство унижения, но ничего не мог поделать. Я уже сказал, что за все время не виделся ни со Снаутом, ни с Арториусом. Однако Снаут раз в несколько дней давал себе знать, иногда запиской, а чаще вызовом по видеофону. Он спрашивал, не заметил ли я какого-либо нового явления, каких-либо перемен, чего-либо, что могло быть реакцией на столько раз повторенный эксперимент. Я отвечал отрицательно и сам спрашивал о том же. Снаут на экране только качал головой. На пятнадцатый день после окончания экспериментов я проснулся раньше, чем обычно, настолько измученный кошмарами, что никак не мог прийти в себя, будто после глубокого наркоза. Сквозь незаслоненный иллюминатор падали первые лучи красного солнца. Река пурпурного огня пересекала гладь океана, и я заметил, что до сих пор безжизненная поверхность его постепенно мутнеет. Она уже не была черной, побелела, словно ее окутала легкая дымка. На самом деле дымка была довольно плотной. То там, то сям возникало волнение, потом неопределенное движение охватило все видимое пространство. Черную поверхность закрыли пленки светло-розовые на гребнях волн и жемчужно-коричневые во впадинах. Сначала игра красок создавала из этого странного океанского покрова длинные ряды застывших волн. Потом все смешалось. Весь океан покрылся пеной. Огромные лоскучьи пены поднимались вверх и под станцией, и вокруг нее. Со всех сторон одновременно взбивались в рыжее пустое небо перепончато крылые пенные облака, не похожие на обычные тучи края их вздувались как воздушные шары. Одни, на фоне пылавшего над горизонтом солнечного диска, казались угольно-черными, другие, в зависимости от того, под каким углом освещали их лучи восхода, вспыхивали рыжими, вишневыми, малиновыми отблесками. Казалось, океан шелушится, кровавые хлопья — то открывали черную поверхность, то заслоняли ее новым налетом затвердевшей пены. Некоторые образования устремлялись вверх совсем близко, всего в нескольких метрах от иллюминаторов, а одно шелковистым на вид краем даже задело стекло. Те раи, которые взлетели первыми, уже едва виднелись, словно разлетевшиеся птицы расплывались или в зените. Станция остановилась и пробыла на одном месте около трех часов, а необычное явление не прекращалось. Солнце уже опустилось за горизонт, океан под нами окутала тьма, а мириады легких, розовеющих силуэтов бесконечными вереницами все уходили и уходили в небо, будто невесомые, скользили по невидимым струнам. Небывалое вознесение разодранных крыльев продолжалось до полной темноты. Безмятежно величавое явление потрясло Хэри, но я не мог его объяснить. Для меня, соляриста, оно было столь же ново и непонятно, как и для нее. Впрочем, формы и образования, не отмеченные нигде в систематике, можно наблюдать на солярис два-три раза в год, а если повезет, то и чаще. На следующую ночь, приблизительно за час до восхода голубого солнца, мы стали свидетелями еще одного феномена. Океан фосфорисцировал Сначала на его невидимой во тьме поверхности появились кое-где пятна света, а точнее слабое свечение, белесое, расплывчатое, двигавшееся вместе с волнами. Пятна сливались, увеличивались. Наконец, призрачное сияние достигло линии горизонта. Интенсивность свечения нарастала в течение приблизительно 15 минут. Потом все закончилось удивительным образом. Океан стал угасать, с запада надвигался фронт темноты шириной в несколько сотен миль, а когда он достиг станции и миновал ее, еще светившаяся часть океана стала выглядеть, как отступившая на восток, стоящая высоко в небе зарево. Достигнув самого горизонта, зарево стало похоже на северное сияние и сразу исчезло. Вскоре снова взошло солнце, и опять под ним расстилалась безжизненная пустыня, чуть тронутая морщинами волн, посылавших ртутные отблески в иллюминаторы станции. Свечение океана описывалось уже не раз. В ряде случаев его наблюдали перед взрывом асимметриад. Вообще же оно было типичным признаком локального усиления активности плазмы. Однако в течение следующих двух недель ни на станции, ни за ее пределами ничего не произошло. Только раз среди ночи я услышал, доносившийся одновременно ниоткуда и отовсюду, далекий крик необычайно высокий, резкий и протяжный, словно востократ усиленный плач младенца. Внезапно очнувшись от кошмара, я долго лежал, вслушиваясь, не совсем уверенный, «Не снится ли мне и этот крик?» Накануне из лаборатории, частично расположенной над нашей кабиной, доходили приглушенные отзвуки, словно там передвигали тяжелый груз или аппаратуру. Мне показалось, что крик тоже раздается наверху, впрочем, непонятно было, как он проходит сквозь звуконепроницаемый слой, разделяющий оба яруса. Этот предсмертный вопль длился почти полчаса.